Мы видели, что Кавиньяк выехал из Либурна, и знаем с какой целью. Доехав до своих солдат, находившихся под командой Фергюзона, он остановился не для отдыха, а для исполнения намерения, которое было придумано его изобретательным умом во время быстрой езды не более как в полчаса. Во-первых, он сказал себе и весьма справедливо, что если он явится к принцессе после известных нам происшествий, то принцесса, приказавшая повесить Каноля, совершенно невинного, верно прикажет повесить его Ковеньяка, которого она могла упрекать во многом. Стало быть, поручение его будет исполнено только отчасти, то есть Каноль будет спасен, а самого его повесят. Поэтому он надел простое солдатское платье, велел бараба, незнакомому с принцессой, надеть лучший его кафтан и, взяв его с собой, поскакал по дороге в Бордо. Одно только беспокоило его – содержание письма, которое сестра его написала с полным убеждением, что для спасения Каноля стоит только показать эту бумагу принцессе. Беспокойство его возросло до такой степени, что он решился просто прочесть письмо, уверяя себя, что самый лучший дипломат не может успешно вести переговоры, если не знает дела вполне. При том же, надо бы сказать, Ковиньяк не грешил слишком большим доверием к ближнему, И Нанона, хотя была сестра его, однако ж могла сердиться на брата. Во-первых, за приключения в Жоне, во-вторых, за бегство из замка Трампет, могла, приняв на себя роль судьбы, возвратить Кавеньяка в тюрьму. Кавеньяк легко распечатал и прочел письмо, которое произвело на него странное и горестное впечатление. Вот что писала Нанона. «Ваше Высочество, за смерть несчастного Решона Вам нужна очистительная жертва. Не берите невинного. Возьмите настоящую преступницу. Не хочу, чтобы Каноль умер. Убить Каноля значило бы мстить за убийство тоже убийством. Когда вы будете читать это письмо, мне останется ехать в Бордо не более мили. Я еду со всем своим имуществом. Вы выдадите меня Черни, которая ненавидит меня. И два раза уже хотела меня задушить, О себе оставите мое богатство, которое доходит до двух миллионов. Ваше Высочество, на коленях молю оказать мне эту милость. Я отчасти причина нынешней войны. Если я умру, провинция успокоится, и вы восторжествуете. Прикажите отсрочить казнь на четверть часа. Вы освободите Каноля только тогда, когда я буду в ваших руках. Но тогда вы отпустите его непременно, не так ли? Я вечно буду вам благодарной. Нанона, Далартик Ковиньят по прочтении письма изумился, заметив, что на сердце у него тяжело, а глаза заплаканы. С минуту он просидел безмолвно и неподвижно, как бы не мог верить тому, что прочитал. Потом вдруг он вскрикнул. стал быть правда, что на свете есть люди великодушные, из одного удовольствия быть великодушными. Черт возьми! Увидят, что и я могу быть великодушным, когда надобно. Между тем он подъехал уже к городским воротам и отдал письмо Бараба со следующим коротким наставлением. «Что бы тебе ни говорили, отвечай только от короля, а письмо отдай непременно самой принцессе». Бараба отправился к дому, занимаемому принцессой, а Ковиньяк — к замку Трампет. Бараба не встретил препятствий. Улицы были пусты, город казался мертвым, все жители бросились на эспланаду. У ворот дома часовые хотели остановить его, но по приказанию Кавиньяка он показал письмо и громко закричал «От короля! От короля!». Часовые приняли его за придворного курьера и пропустили. Бараба въехал во дворец так же, как в город. Уже не в первый раз, как известно, достойный лейтенант Кавиньяка имел честь являться к принцессе Конде. Он спрыгнул с лошади и, зная дорогу, поспешно взбежал по лестнице. Пробился сквозь испуганных лакеев до внутренних апартаментов. Тут он остановился, потому что увидел принцессу и перед ней другую даму на коленях. — Ваше Высочество, жальтесь ради Бога, — говорила она. — Клара, — отвечала принцесса, — оставь меня, будь рассудительна. Вспомни, что мы отказались быть женщинами, как отказались от женского платья, Мы лейтенанты принца и должны покоряться только политическому расчету. «Ах, ваше высочество!» — вскричала Клара. «Для меня нет уже политических партий, нет политических расчетов, нет никакого мнения. У меня только он один, которого отдают смерти. Когда он умрет, у меня уже ничего не будет, останется одно утешение — смерть». «Клара, дитя мое!» «Я уже сказала тебе, что невозможно исполнить твоей просьбы», — отвечала принцесса. «Они убили у нас решено. Если мы не отплатим им тем же, так мы обесчещены. «О, ваше высочество, какое бесчестие в помиловании! Какое бесчестие пользоваться правом, предоставленным только владыкам земным! Скажите одно слово, одно, он ждет несчастный». «Но ты с ума сошла, Клара!» Я говорю тебе, что это невозможно. Но я сказала ему, что он спасен, показала ему акт прошения, подписанный вашей рукой, уверила его, что ворочусь с подтверждением этой милости. Я помиловала с условием, что другой заплатит за него. Зачем выпустили того? Да он не виноват в этом бегстве, клянусь вам. При том же тот еще не спасся, может быть, его найдут. Как бы не так. — подумал бараба, пришедший именно в эту минуту. — Ваше Высочество, время бежит, его уведут, они соскучатся ждать. — Ты права, Клара, — сказала принцесса. — Я приказала все кончить к одиннадцати часам, а вот бьет одиннадцать. Стало быть, все кончено. Викантесса вскрикнула и приподнялась, вставая. Она встретилась лицом к лицу с бараба. — Что вы? Что вам нужно? — вскричала она. «Уж не пришли ли вы известить нас о его смерти?» «Нет, сударыня», — отвечал бараба, принимая самый ласковый вид. «Напротив, я хочу спасти его». «Как?» — вскричала викантесса. «Говорите скорее». «Вот только отдам это письмо принцессе». Викантесса де Камп протянула руку, выхватила из рук посланного письмо и, подавая принцессе, сказала. «Не знаю, что написано в этом письме, Но ради неба извольте прочесть. Принцесса распечатала письмо и прочла вслух. А викантесса де Камп, бледнее беспрестанно, с жадностью ловила слова, произносимые принцессой. — От Наноны! — вскричала принцесса, прочитав письмо. — Нанона здесь! Нанона предается в наши руки! Где Ланэ, где герцог? Эй, кто-нибудь! — Я готов исполнить всякое поручение вашего высочества, — сказал Бараба. «Спешите на Испланаду, туда, где совершается казнь. Скажите, чтоб они остановились. Но нет, вам не поверят». Принцесса схватила перо, написала на письме «Остановить казнь» и отдала письмо Бараба. Он бросился из комнаты. «О, — прошептала Викантесса, — она любит его больше, чем я. О, я несчастная, ей будет он обязан жизнью». И эта мысль, бросил ее без чувств в кресло, ее, которая во весь день мужественно встречала все удары гневной судьбы. Между тем барабан не терял ни минуты. Он не сошел, а слетел с лестницы, вскочил на лошадь и поскакал на эспланаду. Когда бараба был во дворе, кавиньяк приехал в замок Трампет. Тут, под предводительством ночи и широкой шляпы, которую он надвинул на глаза, Он проспросил сторожей, узнал подробности собственного побега и уверился, что каноль заплатит за него. Тут, по инстинкту, сам не зная, что он делает, он поскакал на эспланаду. В бешенстве шпорил лошадь, гнал ее сквозь толпу, разбивал и давил встречных. Доскакав до эспланады, он увидел виселицу и закричал, но голос его исчез среди криков толпы, которую бесил каноль, чтобы она растерзала его. В эту минуту Каноль видит его, угадывает его намерение и показывает головой, что рад видеть его. Кавеньяк приподнимается на стременах, смотрит кругом, не идет ли бараба или посланный от принцессы с приказанием остановить казнь. Но он видит только Каноля, которого палач силится оторвать от лестницы и поднять на воздух. Каноль рукой показывает кавеньяку на сердце. Тут-то принимается за мушкет, прицеливается и стреляет. «Благодарю», — сказал Каноль, поднимая руки. «По крайней мере, я умираю смертью солдата». Пуля пробила ему грудь. Палач приподнял тело, оставшееся на позорной веревке, но это был только труп. Выстрел Ковиньяка раздался как сигнал. В ту же минуту раздалась еще тысяча выстрелов. Кто-то вздумал закричать. «Постойте, постойте, отрежьте веревку!» Но голоса его нельзя было слышать в реве толпы. При том же пуля перерезала веревку. Конвой был опрокинут чернью. Виселица вырвана из земли, неспровергнута, разбита, разрушена. Палачи бегут, толпа чернеет везде, как тень, схватывает труп, рвет его и тащит куски его по городу. Толпа, нелепая в своей ненависти, думала увеличить казнь каноля. Она против спасла его от гнусной казни, которой он больше всего боялся. Во время всего этого движения Бараба пробрался к герцогу, и хотя сам видел, что опоздал, однако ж вручил ему письмо. Герцог среди ружейных выстрелов отошел немного в сторону, потому что он всегда и везде был холоден и спокоен. Он распечатал и прочел письмо. «Жаль», — сказал он, — повертываясь к своим офицерам, предложение этой наноны было бы лучше того, что сделано, но что сделано, то сделано. Потом, подумав, с минуту прибавил, кстати, она ждет нашего ответа за рекой, может быть, мы устроим и другое дельце. И не заботясь более о посланном, он пришпорил лошадь и отправился вместе со своей свитой ко дворцу принцессы. В ту же минуту гроза, носившаяся над Бордо, разразилась, и сильный дождь с громом пал на эспланаду, чтобы смыть с нее кровь невинного.